Ибрагима Якуба. Смотрите. Журнал Министерства народного просвещения. 1946 год. Еще один важный арабский труд, содержащий сведения о Руси, принадлежит Идриси также жителю Испании, завершившему свой трактат в 1154 году. Испанский еврей Вениамин из Туделлы оставил ценные записки о его путешествиях по Ближнему Востоку в 1160-1173 годах, во время которых он встречался со многими русскими купцами. Пятое. Русь и Византия. Византийская империя в политическом и культурном отношении была главной силой средневекового мира, по крайней мере до эпохи крестовых походов. Из обширной и постоянно увеличивающейся литературы по византийской истории здесь достаточно будет указать лишь немногие важные работы последнего времени. Левченко. История Византии. Общий очерк византийской цивилизации. Есть специальное исследование о влиянии Византии на русскую цивилизацию иконников, опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории Киев, 1869 год. Даже после первого крестового похода империя все еще занимала чрезвычайно важные место на Ближнем Востоке. И лишь после четвертого похода обозначился упадок ее могущества. Таким образом, на протяжении почти всего Киевского периода Византия представляла собой высший уровень цивилизации не только для Руси, но также и по отношению к Западной Европе. Достаточно характерно, что с византийской точки зрения рыцари, участники четвертого крестового похода, были не более чем грубыми варварами, и следует сказать, что они действительно вели себя именно так. Для Руси влияние русской цивилизации значило больше, чем для любой другой европейской страны, за исключением, возможно, Италии и, конечно, Балкан. Вместе с последними Русь стала частью греко-православного мира, то есть, говоря в терминах того периода, частью византийского мира. Русская церковь была ничем иным, как ветвью византийской церкви. Русское искусство было пронизано византийским влиянием. Следует принять в расчет, что согласно византийской доктрине Греко-православный мир должен быть руководим двумя главами — патриархом и императором. Созвучие между церковью и государством должно было составить основание греко-православного общества. Сокольский о характере и значении епанагогии Византийский вестник, том 1, 1894 год, страницы 17-54. Вернадский. Византийские учения о власти царя и патриарха. Прага, 1926 год, страницы 143-154. Теория не всегда соответствует факту. В первую очередь, Константинопольский патриарх не был главой всей греко-православной церкви, поскольку было еще четыре патриархата, а именно епископ Прима, то есть папа, признанный одним из вселенских патриархов до схизма 1054 года, и три восточных патриарха Александрии, Антиохии и Иерусалима. Что касается Руси, то это не имело большого значения, поскольку в киевский период русская церковь была не более чем епархией константинопольского патриархата, а власть того патриарха была огромной. Но характер отношений между императором и патриархом Константинополя мог затрагивать, а иногда и затрагивал Русь.